Глава 75. В кабинете Игоря Моисеева двое оперативников приставали с вопросами к владельцу лаборатории. По телефону вы сообщили одно, сейчас другое. Вы будете оформлять заявление или нет? Спросите у него. Уставший Моисеев кивнул на Давыдова. Михаил полулежал в офисном кресле, вытянув ноги и откинув голову на высокую спинку. Его остановившийся взгляд говорил о том, что он сейчас где-то далеко-далеко. «Телефонный вызов в полицию поступил от вас, а от... не от него», — настаивал оперативник. «Потому что я оказался ближе к аппарату». «А что у вас с головой?» — полицейский указал на ссадину. «Ремонт. Сами видели, что творится. Я и споткнулся. Макушкой в пол. Об стол. Там еще дрель лежала». Моисеев потрогал запекшуюся в волосах кровь, чтобы увернуться от взгляда дотошного опера. Оперативник с сомнением хмурил брови. Его напарник переключился на Давыдова. «Объясните толком, что произошло в серверной». «Внештатно сработала система пожаротушения. Игорь испугался и позвонил вам. Но мы с Диной смогли выбраться». «Кузнецова, вы подтверждаете?» Оперативник обратился к девушке. Дина стояла лицом к стене, покусывая губы. «Да, так и было». Отмахнулась она, не оборачиваясь. «А почему включилась противопожарная система?» Полицейский наклонился к Давыдову и пытался заглянуть ему в глаза. «Как я понимаю, вы чуть не погибли!» Оборудование еще не отлажено. Завтра придут монтажники и разберутся. «Странно все это. Сдергивайте нас, словно здесь перестрелка, а потом сидите с кислыми физиономиями. Товарищ офицер, вам что, трупов не хватает?» Этого добра хоть отбавляй. Опять же у вас на крыше одна экстремалка сегодня учудила. Через открытую дверь кабинета было видно, как по коридору прошел врач, а за ним двое сотрудников МЧС пронесли носилки. Из-под простыни торчали босые женские ноги. Давыдов рванулся к двери. В проеме он натолкнулся на офицера МЧС. Что с ней? Внешних повреждений нет, но пережила сильнейший шок. Ей успокоительное вкололи, чтобы отлежалась. В больнице обследуют. Офицер показал в руке смартфон с включенным фонариком. Батарея качественная, до сих пор работает. Надо модель запомнить. Он взглянул на Михаила. Это вы придумали положить фонарик на фотоэлемент? Отличная идея. Вы спасли женщину. Как только мы ее вытащили и сняли телефон, тут же электроразряд оплавил люльку. Автоматы отключили питание, но ей бы этого хватило. Кстати, а от чего ее туда занесло? Захотелось острых ощущений, пожал плечами Михаил. Экстремалка. Насмотрелись мы на таких. Вы про кабель не забудьте, изолировать надо. Я сообщу главному инженеру, пообещал Моисеев. Ну, я пойду, мы свое дело сделали. Мы тоже, засобирались оперативники. Подождите, окликнула их Дина. Ее непреклонный взгляд с укором смотрел на Михаила. Я хочу сделать важное заявление. Плечи Давыдова напряглись. Еще на крыше он сообщил Дине, что не будет свидетельствовать против Вероники Самошиной, а Дина вправе поступить так, как считает нужным. В кармане девушки пискнул телефон, сообщая о пришедшем сообщении. Дина дотронулась до него, намереваясь вынуть, но сразу опустила. На ее лице расплывалась счастливая улыбка. Спасибо вам, с чувством сказала предвидящая. Это и есть важное заявление. Огромное-преогромное спасибо всем-всем. Мужчины суровых профессий невольно откликнулись на широкую улыбку. Кстати, офицер МЧС поднял смартфон. А телефончик чей? Оставьте мне. Торопливо встал Михаил и протянул руку. Ему хотелось еще раз посмотреть на Федора Михайловича Давыдова. Сотрудники полиции и МЧС вышли. Михаил опустился в кресло и нашел нужный файл. Его лицо светилось от предвкушения счастья. Дина с нотками ревности в голосе остановила его. «А тебе столько женщин заботится, Давыдов! Мне только что прислали сообщение. Она достала телефон и прочла с дисплея». «Динара Олеговна, мы погасили кредит полностью и вовремя. Не забудьте, что Давыдов уволен несправедливо. Восстановите его, пожалуйста». Юля Никанорова. Какое восстановление? возмутился Моисеев. Я возражаю. Мы договорились, что Михаил работает у меня. Обойдешься. Он мне обещал, а я больше плачу. Это мы еще посмотрим. Никакого увольнения не было. Он сотрудник бригантины. А у меня работа интереснее. Дина Кузнецова и Михаил Моисеев увлеченно обменивались колкостями. А Давыдов, надев наушники раз за разом, просматривал видеоролик через экран компьютера. Сильный мужчина смущенно моргал, будто в глаз попала соринка.